Поддаться ему значит ввязаться в еще более темные дела, чем те, в которые ввязался Василий Дмитриевич. Не поддаваться значит потерять нечто драгоценное, такое, что потерять ни за что не хочется. Олег помедлил, поглядывая на старика и прикидывая свои возможности. Решимость улетучилась куда-то, как будто растаяла в сигаретном дыме, который неподвижно висел в тесной комнатке». Старик, сгорбив плечи, грустно смотрел на графинчик, видимо, прикидывал, насколько его хватит, если регулярно прикладываться. «Неприятности мне не нужны», — сам себе сердито сказал Олег Петрович. «Мне и без того хватает забот». «Икону я верну вам завтра», — неприятным голосом проговорил он. «Гена привезет, вы положите ее в тайник, только не забудьте ее как следует протереть». «Голубчик мой, Олег Петрович, а может, икону того? Может, не надо икону?» заскулил Василий Дмитриевич. «Никто ведь не знает, что она там была, а? Может, не стоит ее возвращать? Василий Дмитриевич, а что такого, что такого? Этот, который принес коллекцию, ни словом, ни звуком. А там поди разбери, когда она пропала и кто ее того попер. Сердясь на себя за то, что с одной стороны ему до боли хотелось оставить икону себе, а с другой он уже принял решение вернуть, и это единственно возможное решение». Еще сердясь на то, что обстоятельства и глупость Василия Дмитриевича заставляют его ввязываться в какое-то вовсе темное дело, Олег громко читал старика. Тот слушал, вздыхал, а потом сказал. «Нет! Нет вас, искорки, мой дорогой друг! Все вам хочется быть святее Папы Римского!» На это Олег отвечать не стал, быстро вышел из полумрака антикварной лавки на мороз, плюхнулся в машину и крепко захлопнул за собой дверь. Гена в зеркало заднего вида посмотрел на него. «Что случилось?» «Твою мать!» Гена весело пожал плечами и тронул машину с места. «Все ясно. Шеф не в духе, но придет время, и он все расскажет. Они всегда дружно жили, хозяин и водитель, и отлично понимали друг друга». «Что так долго?» — спросила рядом прекрасная барышня, придвинулась и взяла его под руку. Он опять позабыл, как ее зовут. Что-то с памятью моей стало. «Дела!» — проскрипел Олег Петрович. Вот с тем старым перешником дела весело удивилась барышня. Да ладно тебе, или ты решил ему отсвинярить, чтобы он мне кресло добыл? Олег сбоку посмотрел на нее. Ах, какая хорошенькая, глаз не оторвать. Что я решил? — спросил он осторожно. Ой, ну все так говорят. Ну денег дать, чтобы он кресло достал. Ну признайся, да, да? А может, ну ее нафиг? И Роман с ней тоже нафиг. Может, не стоит отсвинярить? Олег Петрович повел шеей, которая вдруг стала неловко в высоком воротнике свитера, и посмотрел в окно. Гена неспешно разворачивался на расчищенном от снега пятачке перед лавкой Василия Дмитриевича, а по обледенелым ступеням уже кто-то поднимался, и Олег вдруг подумал, что старик, в отчаянии опрокинувший уже примерно две трети графинчика, вряд ли будет в состоянии принимать посетителей и клиентов. Он еще раз взглянул в окно, и что-то смутно знакомое почудилось ему в человеке, который, не торопясь, поднимался по ступеням и уже взялся за медную ручку, чтобы потянуть на себя дверь. Но прекрасная барышня держала его под руку, щебетала рядом, и он не стал приглядываться к посетителю старика. Человек, проводив глазами громадную, как кит, машину, помедлил и вошел в лавку. У него был пистолет, и поэтому руку из кармана он не вынимал. — Василий Дмитриевич! — позвал он. «Это я». «А?» — отозвался из-за ширмы старик. «Здравствуйте, батюшка!» «Василий Дмитриевич, вы достали то, что я просил?» Старик, который выглядел сегодня совсем неважно, подслеповато на него прищурился, завздыхал, забормотал по-немецки, загремел ключами и двинул в свою кладовку. Посетитель постоял у двери и пошел следом за ним. Он был проверенным и давним клиентом, и старик его нисколько не опасался. Пистолет в кармане становился как будто все тяжелее, и вороненая ручка словно обжигала ладонь. Он знал, что должен это сделать, и вдруг всерьез перепугался. «Ты сможешь», — сказал он себе. «Ты должен». Он вытащил из кармана пистолет и заложил руку за спину. Старик возился в кладовой, гремел ключами. Посетитель подошел к двери и остановился. Старик обеими руками вытаскивал из сейфа тяжеленную серебряную шкатулку, отделанную самоцветами. «Вот извольте видеть, батюшка, вот и наш, так сказать, тайник!» Он поставил шкатулку на какую-то длинную полку, тянувшуюся вдоль стены и заваленную всяким хламом. «Если вы повнимательнее присмотритесь, то обнаружите именно здесь отверстие, при помощи которого можно тайник открыть. Да вы посмотрите, посмотрите, какая работа, а ведь середина восемнадцатого века. Да что мы здесь? Пойдемте к моему столику, там у меня и лупа, и свет получше». И старик поволок шкатулку из комнаты, обнимая ее как живое существо. Человек помедлил и вышел следом. Рука с пистолетом у него за спиной мелко дрожала. «Вот — две пластины и между ними небольшой зазорчик. Если вы потянете за нижнюю, ящичек выйдет и... Давний проверенный клиент вынул из-за спины руку, в которой был пистолет. — А это что такое? — удивился старик. — Голубчик вы мой, зачем же оружие? — Здесь же нет никого, кроме нас. «У меня здесь, вот видите...» — гость вдруг взвизгнул страшным голосом, поднимая руку. Старик отшатнулся, но выстрел настиг его, грянув в тесном помещении, как взрыв. Антиквар упал на колени, прижимая руку к боку, из которого вдруг полилось черное горячее. Он все еще был жив, этот вздорный старик. И гость выстрелил еще раз, и как будто лопнули и разорвались барабанные перепонки. Старик закашлялся и пополз как-то странно, боком, и стал вытягивать руку, и почти достал до его ботинок. И эта страшная рука умирающего показалась убийце омерзительной, и тогда он стал стрелять в тело, которое подпрыгивало и корчилось, и не остановился, пока не расстрелял все патроны. У Федора зуб не попадал на зуб, когда, наконец, он добрался до широких ступеней, которые вздымались из затоптанного и кое-как расчищенного от снега тротуара, и, казалось, вели прямо в рай. Где-то он потерял свою шапку и совершенно не мог взять в толк, где именно. Волосы лезли в глаза, он все время заправлял их за уши и шмыгал носом, которому тоже было очень холодно. Руки у него дрожали. Он подозревал, что все будет плохо. На пути к свободе непременно случается что-нибудь ужасное, так уж заведено. Но даже представить себе не мог, что все будет настолько плохо. На последней ступени он поскользнулся и влетел в широкие сверкающие раздвижные двери. Он должен, должен. Он не может позволить себе отступить. Даже просто войти в просторный вестибюль с чистейшими мраморными полами, с конторкой, охранником и двумя одинаковыми секретаршами в строгих костюмах и очках, было почти немыслимо. Федор отчаянно трусил, и каждый шаг по сверкающему мрамору давался ему с трудом. Он шел к конторке и боковым зрением видел, как охранник негромко сказал что-то, будто сам себе... И не спеша двинулся в его сторону, а секретарши в одинаковых очках переглянулись и уставились на Федора во все глаза. Здрасте, хрипло сказал Федор и нервно заправил волосы за ухо. Можно мне увидеть Алексея Дмитриевича Башилова? Секретарши молчали, как воды в рот набрали. Охранник приближался. Из каких-то потайных дверей в углу огромного и роскошного вестибюля вышел еще один, и стал у турникета. Федору стало жарко. Секретарши еще раз переглянулись, и та, что была справа, спросила замороженным голосом, есть ли у него пропуск. Федор ответил, что нет, но если позвонить, может быть, его и примут. Та, что была слева, пожала плечами, повернулась вместе с креслом и стала глядеть в компьютер. Федор ее больше не интересовал. Та, что была справа, тоже пожала плечами, но тем не менее взяла крошечную перламутровую трубку со сверкающей подставки, потыкала острым ноготком в кнопки и совершенно другим, оттаившим, весенним, радостным голосом сообщила, что к Алексею Дмитриевичу просится какой-то человек, но у него нет пропуска. Тут она прижала ладошкой трубку и спросила Федора, как его зовут. Он сказал. «Как?» — удивилась секретарша и почти по слогам повторила в свою перламутровую трубку. «Федор Алексеевич Башилов». Та, что была слева, перестала печатать и уставилась на него. Охранник замер у него за плечом, поправляя витой шнурок за ухом. Федор оглянулся на него затравленно. Он чувствовал себя ужасно. Перламутровая трубка что-то прострекотала, секретарша кивнула и неспешным движением вернула ее на подставку. «Ваш паспорт, пожалуйста», — сказала она Фёдору уже не замороженным, но и не весенним, а удивлённым голосом. «Или водительские права». Федор полез в нагрудный карман и извлек паспорт. «Знаете, куда идти?» Он не знал. «Пожалуйста, в лифт и на двенадцатый этаж. Там вас проводят». Охраннику у турникета смирил его равнодушным ящеричьим взором. Но турникет, к которому Федор приложил выданную ему пластиковую карточку, беспрепятственно пропустил его к сверкающим лифтам. Федор уже совершенно изнемог от напряжения, и жарко ему было ужасно. «Зачем ты притащился сюда?» — первым делом недовольно спросил отец, когда сына провели в кабинет. «Я тебя не приглашал». «У меня дело», — запнувшись, ответил Федор. «Я хотел поговорить». «Какое у тебя может быть дело?» — фыркнул отец презрительно. Он стоял в фонаре огромного окна, словно вынесенного на улицу, и там, за окном, до самого горизонта простиралась окутанная морозной дымкой Москва, и красное лохматое солнце низко стояло над замерзшей рекой. Отец оглянулся на Федора, топтавшегося в дверях, и приказал. «Садись!» «Да не сюда! Вон стол для переговоров! Туда и садись!» Федор решительно не знал, который из двух стол для переговоров, и отец нетерпеливо подбородком указал ему, куда именно нужно садиться. Федор сел. Но. Отец все еще продолжал смотреть в окно, стоя в Эркере, и казалось, что он летит над замерзшей Москвой со своими длинными зачесанными назад волосами в черной рубашке и лакированных ботинках. Демон, неожиданно подумал Федор, Но... Повторил отец с нажимом. «У меня времени нет. Говори или проваливай». Федор рывком вытащил рюкзак, на который плюхнулся с размаху. Сидеть на нем было очень неудобно. Он аккуратно прислонил его к стулу и поднял на отца глаза. «Я ничего не смогу сказать», — подумал он с ужасом. «Ничего». Этот человек завораживал его, как удав глупого кролика. Отец какое-то время молча рассматривал его. «Тебя мать, что ли, прислала? Денег опять дать?» Нет. Быстро и горячо воскликнул Федор. «Она даже не знает, что я здесь, у вас». «Ты у меня, да», — язвительно сказал отец. «Но мне некогда с тобой валандаться. Чего тебе от меня нужно?» Федор не знал, как начать. Он не знал, что говорить. Он вообще больше ничего не знал. Ночью он продумал до десяти редакций предстоящего разговора, и некоторые казались ему вполне убедительными. Но теперь выходило, что он вообще не может рта раскрыть. Слюнтяй, тряпка, Светка права». Тут он вспомнил про Светку. Он и не забывал о ней, но в эту секунду он услышал, на самом деле услышал, как она горько плачет в трубку, и никто, никто на свете, кроме него, не сможет ей помочь. Они все пропадут, и Светка, и мать, и только он один будет в этом виноват. Вот вам и свобода. Ну как хочешь. Отец пожал плечами, вынул руки из карманов и знакомым движением откинул назад длинные волосы. и больше сюда не являйся, а то проложил дорогу, будешь теперь таскаться». Это Федора задело. Он все-таки никогда не таскался к отцу и ничего у него не просил. «Зачем тогда вы меня приняли?» — мрачно спросил он и тронул ногой свой рюкзак. «Если сразу вы гоняете». «Даже не надейся», — сказал отец весело, прошагал к двери в приемную и распахнул ее. «Вовсе не потому, что я мечтал с тобой повидаться». «Но ты вроде как мой сын, и могло получиться неловко. У нас с тобой фамилия одна, а я вроде как тебя не принимаю. Понял, Олух? И давай, давай отсюда. Ко мне сейчас должны прийти». Все это он договаривал уже у раскрытой двери, за которой маячила еще одна секретарша сказочной красоты, но те внизу были как из рекламы образцового офиса, а эта из приемной. Была словно из рекламы интимных услуг по телефону. У нее были пухлые губы, намазанные яркой помадой, декольте... и какая-то на редкость порочная походка. Еще когда она провожала Федора в кабинет, он никак не мог оторвать глаз от ее задницы, хоть и старался изо всех сил не смотреть. «Но спасибо тебе за визит вежливости и пока. Подождите», — попросил Федор и поднялся в волнении. «Я сейчас все вам расскажу». «Да не надо мне ничего рассказывать, я занят». Он ничем не был занят, и это было совершенно очевидно. «Телефон даже и в приемной не позвонил ни разу, и порочная красавица раскладывала на компьютере пасьянс, а больше ничего не делала». «Подождите», — повторил Федор умоляющий, «мне очень нужно, правда». Отец помедлил возле открытой двери, а потом приказал красавице. «Лада, дайте мне кофе и сигарету», — и закрыл дверь в приемную. «Говори, только скорее. Вот сделаешь один раз в жизни доброе дело, потом хлебаешь за свою доброту». «Я слушаю, коротко и ясно», — «Помогите мне», — попросил Федор, ненавидя себя за жалобный тон. «Пожалуйста». Отец молчал. Он снова подошел к окну и стал смотреть на плывущую в морозной дымке Москву. «Но! Да что ты мямлишь все время, мать воспитала!» Федор вытер от джинсы мокрую от пота ладонь. «У меня случайно оказались ценности. Меня попросили их оценить и продать». Он врал и был совершенно уверен, что отец моментально догадается, что все это вранье. «Я их продал, а потом оказалось, что их нужно вернуть. А тот человек, которому я ценности продал, ну, короче, он не хочет отдавать. А мне нужно, понимаете, очень нужно их вернуть. Это...» Он хотел было сказать вопрос жизни и смерти, и не стал. «Это очень важно». Пока он говорил, отец отвернулся от окна и теперь с интересом рассматривал Федора. С интересом и насмешкой. «Какие ценности?» — спросил он, не дав ему договорить. «Ты что, с дури башки кому-то что-то втюхал? А теперь хочешь все отыграть обратно? Ну да, да, в некотором роде, а тот человек, он не хочет отыгрывать, понимаете? А оказалось, что он мало заплатил, а теперь мне говорят, чтобы я вернул. А как я верну, когда он не отдает?» Отец откинул голову и захохотал, показывая крепкие белые зубы. Федор смотрел на него почти с ненавистью. Он пришел за помощью, он совершенно точно знал, что отец — единственный человек, который может ему помочь. А тот хохочет. Хохочет! «И что ты от меня хочешь?» «Я хочу, чтобы вы помогли мне вернуть то, что я отдал», — быстро выговорил Федор и скосил глаза на какую-то картину на стене, чтобы не смотреть на отца. «Боже, помоги мне!» Почему-то пронеслось у него в голове. «Боже, если ты есть, помоги мне сейчас!» «Как ты это себе представляешь?» — спросил отец весело. «Ты что-то втюхал, взял за это деньги. Заметь, я даже не спрашиваю тебя, что именно ты втюхал. А теперь хочешь, чтобы я помог возвратить...» «Я попал в беду», — сказал Федор, косясь на картину. «Я прошу вас. Я вас очень прошу». «Да не надо меня просить, мать твою!» — вдруг закричал отец, и это было так неожиданно, что Федор вздрогнул. «Вот мамка вырастила мужика. Какой то мужик, если тебе нянька нужна? Что-то продал?» Да еще не за те деньги, а теперь давай обратно возвращать, и правильно тот мужик делает, что тебе не отдает ничего. Вас, недоумков, надо учить и учить, но вы не выучитесь ничему. Это очень серьезно, умоляюще произнес Федор. Вы понимаете, мне нужно все вернуть, а я не могу, помогите мне. У вас же есть... Что у меня есть? Охранники, помощники, как они называются? Федор вдруг с ужасом понял, что сейчас заплачет. Вот просто заплачет, и все тут. И еще он понял, что отец не станет ему помогать. Он не стал бы ему помогать, даже если бы Федор тонул в холодном море, а отец проплывал бы мимо на яхте. Он просто стоял бы и смотрел, как Федор тонет. И напоследок, в самую при самую последнюю секунду, перед тем, как вода захлестнула бы Федоровы легкие, еще презрительно сказал бы с палубы, что его сын, выращенный мамочкой, слюнтя и слабак. Для чего такого спасать? Все равно от него никакого толку. «Мои помощники не про твою честь». Отец потер лицо, словно смахивал паутину. Еще охранников каких-то придумал. С чего ты взял, что я полезу в твои дела? Как тебе в голову это пришло? Я думал, вы поможете мне договориться. Пусть мамочка твоя договаривается, она это умеет. А мне не досуг с тобой валандаться. Тебе сколько лет, мужик? Двадцать пять, сквозь зубы вытолкнул Федор. Вот именно. Ладно бы пять. Ты не помогал мне, когда было пять тоже, тихо сказал сын. Никогда. Что? Что ты бормочешь? Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы дверь в кабинет, словно парящий над Москвой, не распахнулась, и легкий и веселый голос не провозгласил с порога. «Привет, папуля!» Федор подскочил, как ужаленный. Это было почти невероятно, но ему показалось, что и отец тоже подскочил. Подскочил, но быстро взял себя в руки. Через минуту он уже шел по глухому и чистому ковру, на ходу раскидывая руки. «Привет, радость моя! Чего же ты мне не позвонила?» Девушка подошла и чмокнула отца сначала в одну, а потом в другую щеку. «Я звонила!» — сказала она и чуть-чуть надула губы. «Я звонила, а у тебя телефон вне зоны действия сети. Быть такого не может». Тут она засмеялась. «Ну ладно, ладно, я просто не звонила». «Не звонила!» «Ну что, поедем?» «Да, да, быстро», — сказал отец. «Я уже готов». Девушка повернулась на каблучках и оказалась лицом к лицу с Федором. «Ой, простите», — сказала она и в лицо ей как будто брызнули смехом. «Я вас не заметила». «Здрасте!» — неловко поздоровался Федор. «Здравствуйте! Пойдем, зайка!» Отец потянул девушку за локоть, а на Федора даже не взглянул, а то опоздаем. «А это кто? Он остается?» Отец смазнул по сыну равнодушным взглядом. «Он не остается! Не ходи ко мне больше, забудь сюда дорогу, понял?» «Папуля, а это кто?» «Да никто!» — равнодушно сказал отец. «Курьер! Мы его увольняем!» Федор Башилов от ненависти почти не мог дышать. Он сам не понял, когда его липкий и потный страх переродился в такую первосортную, едкую, как кислота, ненависть. «Курьер? Мы его увольняем?» «С каких пор ты сам увольняешь курьеров?» «Зайка, подожди секунду, я куда-то дел бумажник». Отец вернулся к столу и стал шуровать среди немногочисленных бумаг. я обедать ходил с портмоне или без?» Секретарша с фигурой порнозвезды возникла на пороге. Вид у нее был постный. У Федора вдруг невыносимо заболела голова. «Да ты вечно его бросаешь, по папуля, в прошлый раз дома оставил тебе водитель, в ресторан привозил, а еще помнишь в бане?» Отец хлопал себя по карманам, секретарша не поднимала глаз и почему-то молчала, как воды в рот набрала. Девушка веселилась, и Федору с каждой секундой становилось все невыносимей. И тут отец вдруг про него вспомнил. Он бросил портфель, твердым шагом дошел до сына, крепко взял его под локоть и почти выволок в приемную. Секретарше пришлось по посторониться, иначе они не протиснулись бы. Дверь в кабинет закрылась. Секретарша, не поднимая глаз, вернулась за стол и уставилась в свой монитор. «Я тебе сказал! Пошел вон отсюда!» — прошепел отец. «Ты чего, не понял, что ли?» «Я пришел за помощью!» — с ненавистью процедил Федор. «Ко мне! Мне больше некому!» «Ну, поздравляю тебя! И не смей больше сюда являться!» Отец оглянулся на дверь, за которой осталась девушка, называвшая его «папулей». «У меня и без тебя забот полно». «Это... ваша дочь?» Он и сам не знал, зачем спросил. Просто так. Ему и в голову не приходило, что у него могут быть братья или сестры. «Не твое собачье дело. Моя жизнь не имеет к тебе никакого отношения». Секретарша усиленно изучала компьютерный монитор, в котором больше не было пасьянца, и виделось совершенно ясно, как, захлебываясь от восторга, Она станет рассказывать всем, кто согласится ее слушать, о тайной жизни своего шефа. Или она зовет его Шифуля на манер папули. Федор закинул за плечо рюкзак так, что чуть не задел отца по лицу. «Полегче ты!» Федор Башилов, 25 лет от роду, окончивший бабский историко-архивный институт, никогда не занимавшийся никаким спортом, кроме бега по кругу на стадионе «Динамо», даже и в школе, избегавший любых мальчишеских столкновений и потасовок, Слюнтяй, тюфяк, слабак и рохля неожиданно для себя вдруг шагнул так, что оказался к отцу вплотную. Распахнутая куртка из искусственного кролика почти касалась краем черной и льняной отцовской рубахи. Я тебя ненавижу, сказал Федор и оскалил зубы. Я ненавижу тебя. Кажется, отец не сразу нашелся что ответить, он даже испугался немного, или Федору только показалось. Это сколько угодно! Овладев собой, выговорил отец. «Лада, не пускайте его больше сюда никогда, даже если он на коленях приползет. Я не приползу. И не проси ничего, Бог подаст!» Федор еще раз вздернул свой рюкзак. На этот раз отец совершенно точно отшатнулся, то ли от брезгливости, то ли от неожиданности. Выскочил из приемной и по глухому, упитанному, самодовольному ковру кинулся к двери, на которой были нарисованы ступеньки вниз. Пролив-то он позабыл. Он бежал вниз. Рюкзак бил его по мокрой от пота спине. Шаги гулко отдавались от новеньких чистых стен. За ушами было больно. Так он стискивал зубы. «Ах так!» — думал Федор Башилов непрерывно. «Ах так!» Что «так» и почему «ах»? Он и понятия не имел. Он словно обезумел. Черные круги плыли у него перед глазами, и в них еще пылали какие-то желтые точки, и он подумал, что именно так должно быть и выглядит смесь ненависти с отчаянием. Да еще это Бог подаст напоследок. Какие-то волшебные палочки мерещились Федору Башилову, как малолетнему. Взмахни такой палочкой, и все неприятности закончатся, и можно превратить негодяя в крысу, а самому превратиться в принца. И еще какие-то вполне материальные беды, которые можно обрушить на голову отца. Пусть у него машина сгорит, пусть ему кирпич на голову упадет, пусть он на ровном месте споткнется, пусть, пусть, пусть.